Глава пятая По случаю воскресного дня я разрешила себе непродолжительное блаженство в постели. Сонливая беззаботность постепенно скатывалась с меня, и я настраивалась на ритм предстоящих дел. Вяло и не спеша я прошла на кухню, достала кофемолку, насыпала зерен ровно на две чашки. Где-то неподалеку жгли листву, и до меня долетал приятный запах дыма. Я сонно смотрела вниз на крохотный дворик, на проулок, по которому проходили люди. Осеннее утро было теплое и солнечное. Включив кофеварку, я вытащила из мешочка свои заветные косточки. Интересно, что сегодня пошлет мне судьба? Выпало 6 плюс 20 плюс 27. Необходима осмотрительность в вашем поведении. Очень туманно и интригующе. Но если нужна осмотрительность, что ж, приму этот совет как есть и начну интересоваться подружкой Димки. Я допила кофе, оделась и пошла на стоянку, где ночевала моя девятка. При первом повороте ключа зажигания моя ласточка подозрительно заурчала. Я сделала несколько попыток, но машина, видимо, решила объявить забастовку по случаю выходного дня. В трудных ситуациях иногда помогали мои уговоры и увещевания. А сейчас машина не поддавалась на мое ласковое мурчание по поводу ее достоинств и других прелестей. Оставалось одно, самое тягостное для любого автомобилиста – автосервис. Через ряд от меня завелась «Волга». За рулем сидел молодой парень в бейсболке. Я умоляюще подняла руку. Он притормозил, открыл окно. Что, загораешь? Пожалуйста, дотяни меня до автосервиса. Я прошуршала у окна зелененькими купюрами. Давай подвезу. У тебя трос есть? Нет, откуда? Я отрицательно покачала головой. Парень быстро сориентировался. Открыл свой багажник, загремел железками, отодвинул запаску и вытащил короткий тросик. Прям смешной какой-то шнурок. — А подлиннее ничего нет? — засомневалась я. — Могу ведь на такой короткой дистанции при резком торможении тебе взад вляпаться. — Вляпаешься? Разберемся, — цинично ответил он, но потом подобрел. «Ничего, не боись! Круче жми на тормоза, в случае чего заплатишь!» «Он что, думает, я эти купюры рисую в часы досуга?» Я осмотрела стоянку. Никто больше не собирался выезжать. Придется довериться этому Хапуге. Всю дорогу я озабоченно и напряженно тянулась вслед за Волгой. «Вот это я понимаю!» Удачное начало дня. В воскресенье не каждая ремонтная станция работает. Но водитель «Волги» уверенно отбуксировал меня в центр. Затем свернул на малоприметную улочку, где в гаражах разместились умельцы автомобилестроения. Получив вожделенные купюры, парень, прощаясь, отъехал а я попала в объятие автомобильного сервиса. Поскольку устройство автомобиля является для меня запредельным знанием, то здесь с меня можно содрать любую сумму. В этом деле я бессильно адекватно оценить объем работы. Мастер подошел к моей ласточке, сел за руль, попробовал завести машину. Она ещё немного почихала, и совсем успокоилась. «Следить за машиной надо, девушка!» Он открыл капот. «Пока ничего сказать не могу. Подъедешь после обеда, я уже точно определю, во сколько ремонт встанет. Хорошо, только не знаю, что это с ней. Недавно из ремонта. Меняли тормозные шланги и пару заглушек я отчаянно блефовала, стараясь сделать вид, что несколько разбираюсь в устройстве своего четвероногого друга. «Если покажу, что в машине я понимаю не больше, чем в устройстве галактики, то с меня сдерут по максимальному разряду, но уж ждутки. Пусть в двигателях я и не разбираюсь, но деньги считать умею». Досадная мелочь выбила меня из колеи. День начинался не так, как хотелось бы. Во дворик заехала белая нива, из нее вышел седоватый жилистый мужчина. Лицо его было очень знакомо. По-моему, я видела его вчера на презентации. Удивительные встречи. Он окрыленно захлопал ресницами, пытаясь изобразить подмигивание и с радостной улыбкой помахал мне рукой, как старый знакомый. «Парень, как быстро сможешь шаровые поменять?» Он разговаривал с мастером, но искоса поглядывал на меня. «Ясненько, седина в бороду, без в ребро». «Можно за час, но заплатишь за срочность по двойному тарифу», размеренно ответил мастер. «За час я и сам все подгоню!» Мужчина опять заинтересованно и похотливо посмотрел на меня. Я вытащила из машины сумочку, направилась к воротам. Видимо, седоватый мужчина не договорился с ремонтником, потому что он догнал меня на своей ниве за воротами. «Девушка, что же вы старых знакомых не узнаете?» «Ну уж, если не хотите поближе познакомиться, то давайте я вас хотя бы подвезу. Вам куда?» Такое предложение меня вполне устраивало. «А уж все поползновения и посягательства на свою честь я могу отразить!» «Давайте!» Мое настроение, естественно, улучшилось от такого предложения. Как-никак пешком тащиться до остановки – не слишком радостная перспектива. Мне на улицу Чехова. Я могу куда угодно. Лицо мужчины выражало слащавую любезность, но глаза смотрели пристально и внимательно. Сегодня воскресенье, хочется отдыха и разгрузки. Может, на природу прокатимся? Я отмалчивалась, не было настроения поддерживать пустую беседу. Уж, конечно, дядечки предпенсионного возраста меня совсем не привлекают. И на что рассчитывает этот седенький мужичок? Но у него явно не пропала надежда охмурить меня. Я слушала его вяло и спокойно. Голос монотонный и глухо доносился издалека, Вялость сменилась тяжестью в затылке, и это новое непонятное ощущение удивило меня. «Зря отказываетесь от интересного общения», – мужчина ухмыльнулся. «Я знаю, о чем вы думаете. Вам кажется, что старшее поколение не имеет нужного потенциала. Так сказать, списали нас. Но жизнь – это шляпа-фокусника». Никогда не знаешь наверняка, что ждет впереди. Часто люди в торопях пропускают очень и очень важные события. Вот уж действительно неугомонная самоуверенность. Я нисколько не беспокоилась, что этот настырный приставала может перейти к активным действиям, но на всякий случай стряхнулась с себя расслабленность. Водитель складно и умно философствовал на темы межполовых отношений, но меня больше смущал его пытливый и изучающий взгляд. В его словах была романтика, но во взгляде, ледяном и осторожном, сквозила звериная тень. Мне приходилось видеть такие глаза нечасто. Как правило, такие люди не отличались гуманностью к ближним и не мучились угрызениями совести за неправедный поступок. Холодный расчет и эгоизм для них норма. Они отгораживаются и превозносят себя над остальным миром. Я серьезно задумалась о странном начале сегодняшнего дня и о том, почему этот человек вызвал у меня такие мысли. Кстати, мои гадальные косточки предупреждали меня быть осторожнее и внимательнее, что я и сделала с точностью до наоборот. Не хватало мне еще столкнуться с маньяком, чтобы усугубить и без того испорченное настроение. «Вот улица Чехова». «Я с удовольствием подвезу вас к дому. Какой нужно номер?» Мужчина притормозил на перекрестке. «Спасибо. Дальше я пешком. Здесь недалеко». Мне показалось, что я сказала это слишком поспешно и взволнованно. Но я действительно испытывала облегчение, что расстаюсь с этим странным человеком. «Но улица длинная. Куда именно?» «Нет, спасибо. Мне здесь надо выйти. Сколько с меня?» «Ну что вы! Мы обязательно еще встретимся и познакомимся поближе!» Вот уж совсем я не ощущала необходимости в следующей встрече. Теперь я полностью осознала преимущество общественного транспорта, где пассажиры сосредоточены, угрюмы, но зато молчаливы. Я с удовольствием прошлась пешком до фирмы «Спектр», хотя пришлось идти три квартала. Пешая прогулка помогла мне стряхнуть неприятные впечатления и сосредоточиться на цели. Мне повезло, что я попала в фирму с утра, потому что табличка оповещала, что в воскресенье «Спектр» работает до обеда. Я подошла к симпатичной девушке, одетой в форменный халатик. На лице ее была очаровательная и вежливая улыбка. «Извините, не подскажете, как мне найти Хохлову Машу?» «Она на больничном. Вот я сегодня в ее смену вышла. А вы насчет заказа?» «Нет, мне нужна лично Маша. А у вас есть ее домашний адрес? Я ее навещу». «Есть, конечно», – девушка посмотрела отчужденно, «но с какой стати я буду давать адрес постороннему человеку?» Я поняла, что действительно было бы легкомысленно так вот просто раздавать чужие адреса, но показывать свою лицензию не хотела. Если Маша не связана с этим делом, то зачем ей лишние пересуды на работе? Придется вдохновенно врать». «Дело в том, что я лично с Машей не знакома, но я двоюродная сестра Киселева Вадика. Он так трагически погиб. Его мать говорила, что они дружили с Машей. Мне очень надо с ней поговорить». Я посмотрела на девушку самым искренним и проникновенным взглядом. «А почему я вас на похоронах не видела?» Она все еще слабо сомневалась во мне. Меня вообще не было в городе. Я была на сессии в Москве. Ирина Павловна не стала мне сообщать, чтобы я не завалила все экзамены. Все равно ничего уже изменить нельзя. Да, Вадик заходил к Маше. Она задумчиво смотрела на меня. Я выжидательно держала паузу как советуют подлинные артисты. Переиграть – значит вызвать недоверие у собеседника, а молчание – иногда очень удобная форма общения. Именно пауза снимает внутренние барьеры у человека. Она здесь недалеко живет. на пятом троллейбусе три остановки. Девушка записала адрес. «Спасибо!» «А давно Маша на больничном?» – мимоходом поинтересовалась я. «Да, слишком давно. Дней десять, а может и больше». Девушку распирала от недовольства. «Вы ей передайте, чтобы выходила уже. Мне тут каждый день без выходных надоело пахать». «А вы сами что же не зайдете и не скажете?» – удивилась я. Я заходила, но она со мной толком не поговорила. Я, говорит, снотворное приняла, спать хочу, извини. Вот и все. Может, у нее невроз? Ага, вот вы и посмотрите, какой у нее невроз. Посетителей не было, и девушка явно собиралась еще поговорить о наболевшем. Я незаметно постаралась перевести разговор в нужное русло. «А Димка к ней часто заходил?» «Ой!» Да она сама ему названивала, сохла по нему, а он просто играл с ней. Ему приятно было ее чувство наблюдать. Но я со стороны видела, что он относился к ней несерьезно. Я ее спросила совсем ненавязчиво, когда заходил Димка. А Машина подружка растаралась, выложила всю подноготную личных отношений чужих мне людей. Вот уж действительно, никто не может нам навредить больше, чем наши друзья. Через пять минут разговора я очень много узнала о переживаниях Маши, ее характере и привычках. Но почти ничего о Крутикове. «Да». Он, видимо, личность загадочная. А с Вадиком у них какие отношения были? Ирина Павловна говорит, что он очень хорошо о ней отзывался. Да Вадик просто друг. Машка ему в жилетку плакалась. Но Вадик без Димки никуда. Они все время вместе были. Он Маше сочувствовал, но... Не устраивать же разборки между друзьями? Я, конечно, очень ценила оказанное мне доверие, но дальнейшие рассуждения девушки ничего нового мне не давали. Моя случайная собеседница смиренно замолчала, видимо, удивляясь своей внезапной откровенности. После разговора в фирме я направилась к Маше. Проживала она в стандартной пятиэтажке. Подъезд пестрил афоризмами юных философов с довольно-таки низким уровнем грамотности. Я позвонила. За дверью покопошились, но не открывали. Я еще несколько раз настойчиво надавила на кнопку звонка. «Кто там?» Сонный и вялый голос из-за двери прозвучал нерешительно. Маша дома? Я по поводу Димы Крутикова. Мне срочно надо с ней поговорить. Я явно пыталась заинтриговать собеседницу. Уловка сработала, щелкнул замок, и из-за двери показалась стройная и красивая девушка. Она смотрела с агрессивным любопытством. «Ты новая Димкина пассия?» «Зачем пришла?» – девушка говорила высокомерно и враждебно. «Маша!» – я догадалась, что это именно она. «Давай поговорим в квартире. Ни к чему привлекать внимание соседей?» Маша молча посторонилась. Я зашла в коридор, достала лицензию из сумочки и решила сразу сказать ей правду. Разговор предстоит серьезный и не стоит прикидываться родственницей Вадима. «Я частный детектив. Вот документ. Посмотри внимательно, чтобы потом не было никаких сомнений». «Да, вижу. Проходите на кухню, в комнате не совсем убрано». Мне показалось, что она не удивилась приходу детектива. Можно подумать, что она с ними сталкивается мимоходом ежедневно. «Маша, по-моему, ты вляпалась в нехорошую историю. Давай поговорим откровенно. Я не из милиции, никакого протокола не веду. Мне надо раскрыть одно дело. Возможно, я и тебе смогу помочь. Ведь не зря же ты скрываешься от кого-то». «А почему вы думаете, что я скрываюсь? Я на больничном. На вид ты вполне здорова, а вот в душе у тебя, видимо, сумятица. Чем же это вызвано?» Я говорила мягко, без лишнего нажима. «У меня личная драма. Это никого не касается». Глаза Маши заблестели, голос дрогнул. Ты ведь знаешь, что погиб Вадик Киселёв? Да, она всхлипнула. Из глаз потекли ручейки. Маша, они с Димкой вместе на футбол ходили. Тебе Крутиков что-либо рассказывал? Как это произошло? Да, рассказывал. Подрались. Мне решительно не нравилось. Ее пассивность и безучастность. Может быть, она наркоманка?» Я скосила глаза на ее руки. Маечка позволяла увидеть их до плеча. Но никаких признаков уколов я не увидела. «Что с тобой? Ты какая-то оцепеневшая. Ты сейчас с Димкой видишься?» «Нет!» Она отрывисто бросила фразу. Я теперь его и видеть не хочу. — Почему? Что между вами произошло? — Да, какая ты умная! Я сейчас тебе все расскажу, а они меня завтра хлопнут. Машины тихие слезы перешли в бурные всхлипывание и бессвязное причитание. У девушки началась истерика. — Маша, Маша, у тебя есть валерьянка? «Давай успокойся, все обговорим, никто тебя не тронет. Если хочешь, я тебя надежно спрячу». «Какая валерьянка! Я феназепам пью, мне не помогает, мне страшно!» «Чего ты боишься? Возьми себя в руки, подумай сама. Долго так в заперти просидеть не сможешь, если хочешь выпутаться». Надо найти тех людей, которые тебе угрожают. Она вытащила из шкафчика таблетку, быстро запила ее, потом села прямо, затылком упершись в стену. «А как же Дима? Он же среди них! Я же, выходит, его предам!» «Знаешь, я думала, ты более логично соображаешь». Меня уже утомило ее экзальтированное поведение. Но если ее так напугали, то, наверное, не из-за пустяка. Что-то она должна знать. «Маша», – продолжала я спокойно, – «теперь у тебя только один выход – поговорить со мной. Поверь, мы выкрутимся. Я не из таких переплетов выходила. Давай по порядку. Кто тебе грозит?» «Димка? Он только передает мне слова своего шефа!» Маша говорила спокойно и открыто. Она, видимо, так издергалась за эти дни, что ей необходимо было проговорить эту ситуацию и посоветоваться с кем-то. Тем более она почувствовала во мне опору и защиту. А в чем состоят их угрозы? Я должна забыть, что давала им заказы и адреса клиентов. Почему они так этого хотят? Я не знаю, чем они конкретно занимаются, но Вадик был с ними. Однажды ко мне подошел приличный и вежливый гражданин. Сказал, что ему очень понравилась работа одного оператора, и он описал Вадика. Этот мужчина хотел сделать срочный заказ. Так как он утверждал, что работа срочная, то я дала адрес Вадика, чтобы они обговорили все детали. «А обычно как ты поступала?» «Чаще всего я записывала адрес клиента и передавала Вадику или звонила Димке». «А в этот раз почему поступила иначе?» С Димкой я поругалась, а к Вадику идти не хотелось. Маша говорила спокойно, прервалась, взяла сигарету. Я тоже закурила. Не верилась, что такая элегантная красавица может чего-то смертельно бояться. Потом они встретили меня после работы, проводили домой. Сказали, что я зря дала адрес мужчине, и все допытывались, о чем он меня спрашивал. Я тогда все шутила, язвила, что они попались, и всплывут их темные делишки. Конечно, у меня и в мыслях не было ничего такого необычного. Просто я сказала, что теперь им придется покупать лицензии и платить налоги. Ну и чем же тебя напугал тот разговор? Нет, тогда я не испугалась. Вот когда Вадик погиб, я задумалась над тем разговором. Вспомнила, что Вадик был тогда напуган, и поняла, что дело не в налогах. — Ты подумала, что Вадика убили? — уточнила я. Да. Почему-то мне показалось, что это не несчастный случай. Скорее всего, это было подстроено. Ну, а что же тебя еще беспокоит? Димка. Нет, даже не знаю, кто. Димка просто предупредил, что если будут о нем спрашивать, чтобы я молчала о нашем сотрудничестве. Он говорил это серьезно и в конце намекнул что если я проболтаюсь, со мной может произойти несчастный случай. Вот тогда я серьезно испугалась. Я взяла больничный, решила посидеть дома. Ну, а вы все равно меня нашли. Как же теперь дальше? Сейчас подумаем. Лучше тебе пожить где-нибудь у знакомых. Некоторое время. «Димка почти всех моих подруг знает. Они меня найдут!» Обреченно сказала Маша. «У тебя есть телефон?» Я подумала, что обращусь за помощью к Плотникову. Он поможет Маше скрыться на некоторое время, да еще и с охраной. На минуту меня озарила мысль. «Может быть, спрятать Машу на квартиру у Свистунова?» Мне он очень импонировал своей сообразительностью, в случае чего он почувствует опасность. У него действительно поразительное чутье и смекалка. Но у Свистунова телефона нет. Придется нагрянуть к нему спонтанно. Собирай необходимые вещи, захвати документы. У меня есть надежный человек. В случае опасности он сможет тебя защитить. Маша невыразительно и осоловела посмотрела мне в глаза. Видимо, таблетка несколько размягчила ей мозги и соображала она с трудом. А вдруг он из их компании? Чувство страха никак не отпускало ее. «Нет, за этого человека я ручаюсь. Давай, не тяни время!» Девушка не спеша прошла в комнату, где действительно был бардак. Видимо, ее депрессия выразилась в полнейшей апатии происходящему. Маша собиралась, а я размышляла над загадочным шефом, который тайно заправлял этим делом. А где у них лаборатория? Ты знаешь? Знаю. Я там была. Чехова, пятнадцать, в подвальчике. «Ну вот, я отвезу тебя, а потом в подвальчик. Может быть, что-то выясню». «А там наверняка никого нет. Я к Димке ходила, хотела поговорить. Он назначил встречу в лаборатории. Я туда несколько раз заглядывала, но все закрыто, никого нет». Ладненько, но я все равно проверю. Готова? Да, давай присядем на дорожку, предложила Маша. Что это ты раскисла? Все будет нормально, пошли. Обувь надевай без каблуков. Почему это? Удивилась она. По крышам будем лазить. Серьезно? Она засмеялась. Вполне. Трюк, конечно, старый, но за твоим подъездом могут следить. Я не приветствую дешевые киношные трюки, но, возможно, эта предосторожность окажется не лишней. Да и психологическое настроение у Маши изменится и даст ей уверенность и ощущение безопасности.